Глава двадцатая «Иди за мной и смотри под ноги», — сказал я Димонессе, которая нерешительно топталась у входа. «Оттуда тянет какой-то дрянью», — сказала девушка, указывая в недра прохода. Плюнув на сомнение девушки, я взял ее за руку и потащил вниз по лестнице. «Это заброшенное бомбоубежище», — сказал я ей. «Здесь нечего бояться». «Сама говорила, что нам нужно укрыться под землей». Демонесса принюхалась. «Смердит, как на помойке», — заключила она, но все же начала спускаться вниз. Миновав двадцать ступеней и повернув на площадке, мы оказались у входа, где раньше находилась гермодверь. «Это какие должны быть бомбы, что от них приходится так глубоко прятаться?» — сказала Демонесса, качая головой. Мы прошли в слегка засыпанное снегом помещение шлюза и вошли в комнату с кучей мусора и хлама. Куча старых противогазов, ряды разломанных сидений, какие-то плакаты и планы эвакуации. Стены помещения были исписаны граффити. Похоже, тут часто бывают подростки. «Как бы в дерьмо не вляпаться», — сказала Димонесса, внимательно смотря под ноги. «Идем», — сказал я и потащил девушку в глубину комплекса. «В какую задницу ты меня затащил?» — спросила меня Халфаса, когда мы миновали еще несколько комнат. «Говорю же, это старое бомбоубежище», — снова повторил я. «Посидим здесь до ночи, выработаем план и начнем его реализацию», — сказал я. «Слева хозяйственные помещения». «Захочешь в туалет, иди туда», — сказала я девушке, указав на несколько комнат, в которых, судя по остаткам труб, раньше находился туалет. «Ты даже не заметил, что приобрел ночное зрение», — сказала Демонесса, наблюдая, как я направляюсь в вглубь подземелья. Я остановился и осмотрелся, и как я сразу не заметил, что абсолютная тьма подземелья меня совершенно не смущает. Я был тут, когда сам был еще подростком. Тут зимой редко кто бывает. Тут есть еще один выход, а главное, нас никто и не подумает здесь искать, сказал я девушке, закончив с проверкой помещения Демонесса пнула невысокую скамейку, стоявшую здесь целую кучу времени. «Угораздило же тебя так проколоться со звонком этому церковнику», сказала Демонесса и плюнула на пол. «Странно, что ты меня не остановила», — сказал я. «Да любому идиоту понятно, что там торчат уши церковников, а ты позвонил ему и чуть ли не прямым текстом сказал, что он раскрыт», — укоризненно произнесла Халфаса. «Ну, извини», — сказал я, глядя на Демонессу, — «у меня нет твоей тысячелетней мудрости. Я вообще не собирался ввязываться в это сверхъестественное дерьмо», — проорал я. «Угомонись уже. Давай лучше подумаем, как вылезать из этого дерьма», — сказала Димонесса. «В голову ничего не идет. Просто полная жопа», — сказал я. «Есть вариант связаться с начальником охраны Зотова и попросить того о помощи. Может, выручит», — предложил я. «Нас явно будут искать, и, возможно, его телефон будут прослушивать», — сказала Димонесса. «Не думаю, что такой человек, как Зотов, подобное допустит», — сказал я. «Все равно мы сейчас вынуждены скрываться, как какие-то крысы», — сказала Халфаса. «У меня есть предложение», — сказал я, усаживаясь на пыльную деревянную скамью. «Я предлагаю для начала перекусить, а потом уже обсудить мой немудреный план, как выбраться из этой задницы», — сказал я. «Окей, только что мы будем тут жрать», — сказала демонесса, скептически уставившись на меня. Я открыл сумку и продемонстрировал ей коробку с сухим пайком. «Это съедобно?» — спросила Халфаса, на лету поймав один из пайков. «Вполне», — сказал я ей. «Давай покажу, как его можно разогреть», — сказал я девушке. Наскоро разогрев содержимое пайка, мы принялись за еду. «Мля, я так устал, что, наверное, отрубился бы прямо здесь», сказал я, указывая девушке на пыльную скамейку. «Нельзя, здесь слишком холодно», сказала Демонесса, и, царапнув ногтем по своей руке, принялась читать какое-то заклинание. Девушка обошла помещение по кругу, изредка брызгая кровью на стены. Спустя минуту она вернулась, слегка покачиваясь. Теперь можно спать. Охранный контур готов. «Только тут холодно, как в могиле», — сказал я, наблюдая, как стены помещения начинают мерцать алыми всполохами. «Что за неженка?» — буркнула девушка и выдавила немного крови прямо на бетонный пол. Пробормотав несколько слов, Демонесса щелкнула пальцами, и на месте, где была ее кровь, загорелось пламя. «Наслаждайся, твое персональное адское пламя», — сказала Халфаса и улеглась на скамейку. Несколько минут я наблюдал, как пламя горит ровным алым светом. «Странно, даже дыма нет», — сказал я, укладываясь на другую часть скамейки. «Это чистая энергия», — сказала Демонесса. «Вот блин, уроды!» «Судя по ощущениям, церковники только что уничтожили храм в твоем подвале», сказала девушка, слегка поморщившись. «Это плохо. И что, мне теперь ожидать, что Уицелопочтли заберет у меня регенерацию?» спросил я. «Нет, такое впечатление, что его попросту вышвырнули на иной пласт бытия. Даже не откликается», сказала девушка после минутного молчания. «Выцелопочет ли ведь Бог войны?» — спросил я у девушки. «Да, в том числе и Бог войны», — сказала девушка сонным голосом. «Я просто подумал, что очень странно, что на твой зов явилось божество, которое не имеет никакого отношения к нашему городу», — сказал я. «Да по большей части всем божествам насрать на наши проблемы». Они сидят в своих мирках и купаются в потоках веры от толп почитателей. Чем известнее божество, тем хуже оно откликается на зов. А такие забытые небожители могут годами скитаться по миру. Помнится мне, одного из подобных мелких божеств я нашла живущим на скотобойне под видом обычного мясника — «Давай как следует отдохнем, а как стемнеет, я дойду до таксофона у автостанции и позвоню этому Николаю, или как там зовут этого охранника», — сказал я, отчаянно зевая. «Да, здравая мысль», — сказала девушка, — «так хотя бы нас не отследят». «Слушай, Халфаса, вот ты сама себе противоречишь. Откуда ты столько знаешь про наш мир?» «Мне кажется, что одним телевизором подобных знаний не приобретешь», сказал я, приподнимаясь на скамье. «Помнишь того старика, что пытался нас убить?» спросила девушка. «Помню, конечно», хмыкнул я. Когда я ковырялась в его голове, мне удалось многие знания скопировать. Потом был Петрович. Ну и теперь как-то само выходит. Подключаюсь к информационному полю планеты, «И знания сами всплывают в голове», — сказала девушка. «Попробуй, может получится найти в этом поле знания, как нам выбраться из этой задницы», — спросил я у девушки. «Ага, как же. Для начала уничтожь сотен пять призраков, и тогда, может быть, я смогу переместиться в инферно и принести в это измерение какой-нибудь артефакт, который поможет нам отбиться от церковников» и развоплотит палача», — сказала девушка. «Ты же демон, который отвечает за снабжение войск. У тебя такого дерьма должно быть вагон и маленькая тележка», — сказал я. «Отстань от меня, смертный, дай мне отдохнуть. Если бы ты был более сдержан во время разговора по телефону, нам бы не пришлось здесь торчать», — укоризненно сказала девушка. «А ведь она права». Надо следить за языком и поменьше доверять кому бы то ни было. Допустим, Зотов нам предоставит временное убежище. Что дальше? Оскар Осипович, Свинцов с его чернокнижниками и мелкая нечисть. Мы мешаем всем. Палач разбирается со Свинцовым и его семейством и берется за всех остальных потомков тех, кто творил здесь террор и насилие больше сотни лет назад. Потом он явится за мной и демонессой и раздавит, как жалких насекомых. «Халфаса, а те документы по еврейскому кладбищу у тебя?» спросил я. «Конечно, у меня. Я думаю, что там спрятан какой-то артефакт. «Скорее всего, Оскар Осипович хотел его заполучить в качестве сдерживающего фактора. Вот и я думаю, что нам стоит проверить кладбище на предмет спрятанного там оружия», — сказал я. «Тебе не кажется, что вокруг этого дела скопилось очень много евреев?» — спросила меня девушка. «Убитые девушки, ставшие сырьем для рождения палача, «Еврей-адвокат, нашедший способ эту тварь пробудить. Книга Соломона», — Димонесса задумалась, — «да и кладбище еврейское в вашем городке, а такое, как мне кажется, в этой стране большая редкость». «Вряд ли это совпадение. Скорее, Оскар Осипович просто мстит так всем окружающим», — ответил я девушке. «Значит, план такой. Звоним начальнику охраны Зотова». Затем, по возможности, обзаводимся транспортом, оскверняем старинное еврейское кладбище, находим там предполагаемый сундучок с оружием, уничтожаем палача, находим способ разобраться с церковниками. «И живем долго и счастливо», — завершила мой список Демонесса. «Я свалю, как только получу достаточно сил для открытия прохода в мир инферно», — сказала девушка. «Ну что там в мире инферно? Угнездишь свой зад на трон и будешь скучать?» — спросил я девушку. «Нет, я вернусь в тот мир и уничтожу всех церковников и их прихвостней», — угрожающим тоном сказала Халфаса. «Хрен с ним, давай спать, пока тут тепло, а то, чувствую, ночной мороз будет такой, что не поможет ни один магический костер». Я устало закрыл глаза и попытался уснуть. Сон пришел быстро. В себя я пришел от того, что девушка тормошила меня за плечо. «Вставай, Лежебока, пора реализовывать наш гениальный план», сказала Халфаса, убедившись, что я проснулся. Я поднялся со скамейки и болезненно застонал. «Нет, сон на холоде — это очень плохая идея. «Будь здесь и никуда не уходи», — сказал я девушке. «Окей, буду ждать твоего возвращения», — сказала демонесса и потянулась к сумке с пайками. Я взял рюкзак с оружием и остальными вещами и пошел в направлении выхода. Выбравшись на дорогу, накинул на голову капюшон, подошел к зданию автостанции и осмотрелся. «Кругом никого нет». Вечерний мороз загнал пассажиров в здание автостанции. Патрульный уазик, проехавший по дороге, заставил меня вздрогнуть. Сейчас нельзя попадаться ни церковникам, ни чернокнижникам. Быстро вытащил из кармана визитку и набрал номер. После второго гудка Николай ответил. «Я быстро изложил суть проблемы и рассказал, где нахожусь». «Жди там, я буду минут через двадцать», — сказал Николай после секундной паузы. «Будем надеяться, не кинет», — подумал я и отошел от таксофона. Раздавшийся из громкоговорителя голос заставил меня вздрогнуть. Всего лишь объявили посадку на очередной автобус. По дороге мимо меня пронеслось несколько машин. Время тянулось медленно. И от нечего делать, я наблюдал за посадкой пассажиров на очередной подошедший автобус. Телефон-автомат зазвонил, и я взял трубку. «Давай быстрее к выходу. Твое местонахождение установили церковники», — раздался голос Николая. «Понял». Я повесил трубку и направился в сторону парковки, где обычно стояли таксисты. На парковке было много народа. Я оглянулся, пытаясь понять, на какой машине приехал Николай. Секунду спустя я увидел темный поджеро, который мигал мне фарами. Я подбежал к машине и забросил рюкзак внутрь. — Вляпался же ты, парень, — сказал Николай, выезжая с парковки. — Давай прямо полкилометра. Я скажу, где остановить. Надо забрать халфасу, — сказал я охраннику. Впереди показалась обочина дороги, на которой стояло несколько машин. Поздняк метаться. Ее, похоже, уже замели. «Мы должны ей помочь. Останови машину», — сказал я, оглядываясь назад. «Это забота шефа. Он найдет способ договориться с церковниками», — сказал Николай. «Да какой еще к черту способ? Они же ее прикончат!» — заорал я. «Не ори». «Шеф велел тебе помогать, но я не обязан слушать твои истерики». Я схватил себя за голову и едва не завыл от бессилия. «Так глупо подставились», — подумал я. Николай все дальше и дальше увозил меня от автостанции, а я пребывал в полнейшей растерянности. Наконец, спустя двадцать минут, мы уже въезжали в ворота дома Зотова. Дождавшись, когда охранники проверят, нет ли у меня в карманах оружия, я прошел в дом. «Проходите в кабинет», — донесся до меня голос Игоря Геннадьевича. Хозяин дома выглядел не таким уставшим, как в нашу первую встречу, но было видно, что он чем-то обеспокоен. «Сергей, вас ищут все. Мне уже звонили церковники, пытались угрожать». Но так как я вам кое-чем обязан, то давайте к делу. Чем я могу помочь?» Я сел на свободное кресло и попытался собраться с мыслями. Хозяин дома, понимая, что мне требуется время, неспешно закурил и откинулся в кресле. «В городе появился монстр, куда страшнее, изгнанного из вашей дочери», — сказал я. «В городе полно всякой дряни», — пожал плечами Зотов. «Мне необходима машина, пистолет и кое-какие инструменты. Еще нужен кто-то, кто присмотрит за округой и предупредит меня, если кто-то появится поблизости». «Задумали совершить визит на кладбище?» — хмыкнул Зотов. Я кивнул. «Что ж, правильная мысль. Если судить по тем фотографиям, что я вам передал, там лежит что-то серьезное». «Может быть, даже оружие», — сказал Зотов. «Может, у вас есть какие-то артефакты или еще что-то», — сказал я, не зная, как лучше сформулировать свой вопрос. «Увы, у меня не лавка с древними артефактами», — сказал Зотов, разводя руками. «А если я вам скажу, что не Свинцов сделал вашу дочь одержимой?» Лицо Зотова побелело. «Говори, кто этот ублюдок?» «Оскар Осипович», — сказал я, наблюдая за исказившимся лицом хозяина кабинета. «У тебя есть какие-то доказательства?» — спросил меня Игорь Геннадьевич, немного придя в себя. «Судите сами. Он отправил меня, не предоставив никакой информации по вашей ситуации. Ему очень хотелось заполучить документы, которыми вы обладали». «Хотя мы до сих пор не знаем, что спрятано на кладбище», — сказал я. Затем он отправил нас на задание, в котором был замешан свинцов старший и его жена. Подкинул нам в машину труп священника и даже назвал его имя, хотя я ему об этом не говорил. Тогда я подумал, что он догадался, но сейчас понимаю, что он обвел меня и вас вокруг пальца». «Я думаю, он не тот, за кого себя выдает», — сказал я, наблюдая за реакцией хозяина кабинета. «Я думаю, что он и есть глава чернокнижников, а Свинцов представляет соперничающий с ним Ковен. Понятно, что он хотел избавиться от меня и заполучить демонессу в качестве слуги. Но только зачем смертному слуга-демон? Оскар Осипович стар, рано или поздно он умрет» а демон окажется в темнице», — продолжил я размышлять. «Ему был нужен доступ к книге Соломона, и когда появились мы, он этим воспользовался и спустил на нас всех церковников. Я думаю, он заставил всех думать, что книга у нас», — Зотов кивнул, соглашаясь с моими доводами. «Ваша дочка, я думаю, так и не вспомнила, кто сделал ее одержимой» а Оскар Осипович вхож в ваш дом. Он мог ей что-то дать или подарить, — сказал я. Зотов ударил ладонью по столу. «Вот же урод! Он на ее день рождения подарил ей старинную брошку в виде какого-то жука, — сказал Зотов, немного успокоившись. А еще, наверное, около года назад подарил вам вот эти запонки, — сказал я указал хозяину кабинета на рукав его рубашки. «И вот эту булавку для галстука указал я на грудь Игоря Геннадьевича». Тот, недолго думая, сорвал с себя запонки и булавку и отшвырнул куда-то в угол комнаты. «Наверняка еще и ваше завещание было написано под его чутким руководством, и там, в случае вашей смерти, все переходит дочке». «А вот если умрете вы и дочь, то кто станет владельцем всего этого?» — сказал я и обвел глазами кабинет. «Можешь не продолжать. Я все понял», — сказал Зотов, лицо которого начало приобретать более здоровый оттенок. «Может быть, когда я сожгу эту дрянь, кошмары прекратятся», — сказал Игорь Геннадьевич, кивая в сторону проклятых вещей. «Думаю, да». «Странно, что в прошлый приезд я не почувствовал ничего в этих вещах. Да и Халфаса, но сейчас от них так и веет какой-то дрянью. Скорее всего, у Оскара Осиповича есть сын или же дочка, которые очень дружны с вашей Ксенией». Зотов кивнул. «Да, его сынок немногим старше моей Ксюши. Вот же, гаденыши, хотели прибрать к рукам все мое добро» а Ксюшей пользоваться, как дрессированным зверьком, — сказал Зотов, в очередной раз хлопая ладонью по столу. «Игорь Геннадьевич, теперь, когда я вам все рассказал, я хочу, чтобы вы мне помогли в моем деле», — сказал я, ожидая решения Зотова.